Глава десятая. Суд и приговор. Странной походкой, будто у него ноги не гнулись, Четырёхглазый поднялся по ступенькам, обернулся, глядя на толпу, но сетки, скрывавшие лицо, не откинул. Он уселся на трон, поднял руку. Тролль с трубой вышел вперёд и прогудел в трубу. Второй тролль встал рядом. «Начинаем показательный суд. Никто не уйдёт от справедливой руки закона. Ура!» «Ура!» — завопили значительные лица. «Ура!» — потянули отдельные голоса в толпе. «Не слышу радости!» — рассердился тролль. «Ура!» — уже громче крикнула толпа. «Преступники, подойдите сюда!» — приказал четырёхглазый. В пещере была такая удивительная акустика, что каждое его слово доносилось до последнего человека в толпе. «Пошли, что ли?» — спросил Пашка. Он храбрился, но в самом деле ему было страшно. Алисе тоже. Этот сумасшедший диктатор может в самом деле казнить их, а желающих исполнить его приказания здесь больше, чем достаточно. «Преступление их ужасно!» сказал — сказал Четырёхглазый. «Смерть!» — закричали значительные лица. Ящерица попыталась укусить Пашку. Летучие мыши расправили крылья и принялись хлопать ими. Тролли скалились. «Есть мнение смерть», — сказал Четырёглазый. «Есть другие мнения?» «Нет», — закричали приближённые. Толпа молчала. «Есть другое мнение», — сказал Пашка. «Во-первых, я не знаю, в чём нас обвиняют». «Позор!» — закричали значительные лица. «Он издевается над нашим судом! Он ставит под сомнение слова повелителя!» «А вы скажите, скажите!» — не сдавался Пашка. «А почему бы и не сказать?» — перекрыл общий шум голос Четырехглазого. «Я скажу. У нас всё открыто, демократично. Вы прибыли сюда без приглашения. По сговору с нашими злейшими соседями, презренными неандертальцами» для того чтобы свергнуть законную власть. Вы вели агитацию против моей персоны. Вы склонили к предательству ничтожных гномов и, наконец, намерены открыть тайну нашего великого государства чудовищем, что живут наверху. А как все знают, наверху нет разумных людей. Там нет порядка, нет счастья. Вы — лазутчики, которые хотят отнять у нас ташиславные славные чертоги которые хотят съесть все наши продукты и отобрать драгоценности. Какой шум подняли тут значительные лица? Трудно вообразить. Больше всего испугала их опасность расстаться с драгоценностями. Троллям пришлось защищать пленников от их гнева. Кое-как угомонив приближённых, четырёхглазый произнёс. «Судить этих негодяев будет народ, как у нас принято. Я не буду вмешиваться в голос народа. Вот ты!» Палец четырёхглазого уперся в лемура, который стоял в одном из первых рядов, прижимая к груди маленькую коробочку. Его сразу же вытолкали из толпы, и припуганный, ничего не соображающий, он оказался на пустом пространстве. На площади наступила гробовая тишина. «Как зовут тебя, глаз народа?» — спросил четырёхглазый. «Забыл», — прошептал лемур. Значительные лица покатились от хохота. Одна из летучих мышей даже взмыла над площадью. Но Четырёхглазый погрозил ей пальцем, и мышь ринулась обратно так быстро, что сшибла с ног троллиху, что, конечно, только прибавило веселье. «Замечательно», — сказал Четырёхглазый. «Ты существо без имени. И имя тебе — народ. Приобышь ли ты от имени народа, чтобы мы казнили этих мерзавцев?» Лемур стоял неподвижно, Лишь рот его открывался и закрывался, а хоботок вздрагивал. «Молчание — знак согласия», — произнёс четырёхглазый. «Итак, народ потребовал смерти пришельцев, и мы, конечно же, подчиняемся столь недвусмысленно высказанному требованию. Теперь скажи нам, представитель народа, отдадим ли мы их дракону или кинем в пропасть, чтобы они умерли от голода». Лемур выпучил от ужаса глаза и пошатывался, как в встанька «Правильно», — сказал Четырёхглазый. «Кинем. Пускай помучаются перед смертью. Но крови не прольём, не такие мы жестокие, как некоторые распускает она слухи. Решено. Единогласно. Кто не согласен, поднимите руки и пеняйте на себя». И вдруг раздался громкий звон. Все неандертальцы подняли свои волосатые могучие руки. «Что?» — Четырёхглазый подпрыгнул на троне, и и застучал в бешенстве ногами о пол. «Нет», — поняла Алиса, — «не ногами». Он стучал деревянными ходулями. Она хотела сказать об этом Пашке, но тот сделал быстрый шаг вперёд, остановился на верхней ступеньке и закричал. «Жители подземелья, честные гномы и неандертальцы, угнетённые лемуры и другие тролли! Объединяйтесь! Да здравствует революция! Долой диктатуру Четырёхглазого!» «Час освобождения близок!» Значительно особо сначала опешили от такой наглости. Четырёглазый всё ещё в гневе стучал деревяшками по полу, а в ответ на Пашкин призыв из толпы донёсся тонкий, но отчётливый голосок гнома. «Да здравствует свобода!» «Найти!» — кричал Четырёглазый. «Уничтожить!» Началась суматоха. Лемуры кинулись в толпу, разыскивая гнома, другие избивали беспомощных неандертальцев. А "Вас! Вас, мерзавцы!" Четырёхглазы не находил слов от возмущения. Он поднялся на ходулях, потеряв равновесие, уцепился за шапку троллихи, шапка слетела, обнажив лысую бугристую голову. И вдруг Четырёхглазы громко ахнул и замер. Голова его Медленно поворачивалось растопыренные пальцы трепетали. Алиса проследила за движением его головы и увидела, что над площадью медленно порхает какое-то насекомое, похожее на ночную моль, только больше размером и совсем прозрачное. Как во сне повелитель подземного царства медленно двинулся к моле. Догадавшись, что привлекло внимание диктатора, значительные лица кинулись вперёд, стараясь поймать моль. «Нет!» закричал Четырёхглазый. «Не смеете вы повредите крылья её, нет в моей коллекции, сачок! Срочно сачок!» Но сачка ни у кого не было. Все замерли, глядя на моль, которая как ни в чём не бывало порхала над толпой. Четырёхглазый прыгнул за ней, упал. Но куда проворнее оказался Пашка. Во вратарском прыжке он кинулся за молью, та не успел увернуться и попала в ладони пашки Лёжа, четырёглазый, кричал «Осторожней, не помни крылья, убью!» «Убью!» — кричали значительные лица. Пашка осторожно держал моль в ладонях. Тролль достал из-за пояса коробочку и молча подставил Пашке. Пашка положил туда моль. Тролль закрыл коробочку и передал её диктатору, который отдёрнул свою мантию, чтобы не были видны ходули. И с трудом поднялся. Он приоткрыл коробочку — Заглянул в щёлку и сообщил. «Этот вид науки неизвестен». «Это он», — прошептала Алиса. «Он ходулями меня одурачил». Пашка кивнул. «Спасибо тебе, пришелец», — искренне сказал Гарольд Иванович. «Спасибо, Паша, наука тебя не забудет. За такую заслугу я позволю тебе высказать любое желание, и я его исполню». По площади прокатился вздох облегчения. Алиса поняла, что никто из подземных жителей не хочет их смерти. Но в толпе придворных послышались недовольные голоса. «Молчать!» — рассердился Гарольд Иванович. «Здесь я приказываю, Павел Гераскин. Тебе предоставляется слово». «У меня есть желание», — сказал Пашка, «чтобы вы отпустили нас с Алисой домой, а также отпустили всех неандертальцев» выпустили из колёс несчастных лемуров и гномов и вообще вернулись к своему брату. Хватит вам здесь проклаждаться». «Много, ох, как много желаний у тебя, Паша», сказал укоризненно Гарольд Иванович. «Но, к сожалению, это всё не желание, а требование. А требования я не допущу». «Разве это не желание остаться живым?» «Нет, это ультиматум». «Если ты не хочешь остаться без желания, то спеши и проси. Ведь всё равно я тебя казню, потому что интересы государства выше личных. Тебя не я приговорил, тебя народ приговорил. А против народа я не пойду. Говори желание, которое лично я могу выполнить». «Хорошо», — сказал Пашка, — «есть у меня желание». Стало очень тихо, только ящерица постукивала от нетерпения хвостом. «С детства я интересовался собиранием насекомых», — сказал Пашка. «Не было у меня большей радости, чем накалывать на булавки бабочек и жучков. Все в классе завидовали моей коллекции. Алиса может подтвердить». Алиса смотрела на Пашку во все глаза. Никогда в жизни он не собирал бабочек и жучков. «Я хочу перед смертью», — продолжал Пашка, «увидеть великую и знаменитую коллекцию подземных насекомых, собранную великим учёным Гарольдом Ивановичем». «Если я увижу её, то могу умереть спокойно». Над площадью шелестели удивлённые голоса. Никто ничего не понимал. «Ты не лжёшь, мой мальчик?» — спросил четырёхглазый. «Я никогда не лгу!» — торжественно соврал Пашка. «Ну что ж, я знаю одного энтомолога по имени Гарольд Иванович. Он живёт в задних помещениях моего дворца. И никогда не выходит к людям». «Я попрошу этого скромного человека показать тебе коллекцию. Но как только посмотришь, сразу на казнь. Договорились?» «Разумеется. После такой коллекции умереть не жалко», — сказал Пашка со слезой в голосе. Алиса не понимала, что задумал её друг, но не стала мешать ему. Она надеялась на Пашкину находчивость. «Идите в тронный зал», — приказал четырёхглазый. «Вас проводит мой верный тролль». «А вы все остальные расходитесь, срочно расходитесь по своим рабочим местам. И ввиду того, что все прогуляли целый час, проторчав на этой площади, ничего не делая, вы все оштрафованы на дневной паёк, а сон сегодня будет укорочен на час. Ура!» «Ура!» — крикнул кто-то из придворных. «А что касается вас, мои дорогие помощники?» — сказал диктатор, обернувшись к значительным лицам то после казни прошу всех на скромный ужин. Больше Алиса ничего не слышала. Тролль втолкнул их с Пашкой в тронный зал, молча показал на дверь за троном и остался стоять возле неё. Видно, никто не имел права входить во внутреннюю квартирку кабинетного учёного Гарольда Ивановича. Они поднялись по знакомой лесенке. «Ты что задумал?» — спросила Алиса. «Ничего», — ответил Пашка, показав себе на ухо. «Могут подслушать». Он первым подошёл к двери в квартиру Гарольда Ивановича нажал на кнопку звонка. «Он ещё не успел», — сказала Алиса. И в самом деле им пришлось подождать минуты три. Прежде чем изнутри, послышались шаркающие шаги, и голос учёного произнёс. «Кто там?» «К вам гости», — бодро сказал Пашка. «Ваши старые друзья, нас прислал четырёхглазый». «А кто-кто?» Гарольд Иванович приоткрыл дверь на цепочку. «Здешний повелитель». «Здесь есть повелитель? Никогда не слышал», — сказал учёный. «Ах, это вы, Пашенька и Алисочка, как я вам рад. Заходите, заходите». Учёный откинул цепочку и впустил гостей. Чёрная шляпа висела на вешалке в прихожей, но сам диктатор успел снять ходули и был уже в домашнем халате и шлёпанцах. «Заходите», — сказал он ласково. «Что же вас снова привело ко мне?» «Страстное желание посмотреть на вашу коллекцию», — сказал Пашка. «Прежде чем нас казнят, я должен насладиться ею». «Казнят? Вас? Детей? Какое варварство! Вы, наверное, злостные преступники?» «Честно говоря, нет», — прошептал Пашка. «Но этот мерзавец четырёхглазый думает иначе. И знаете почему?» «Почему же?» «Он нас страшно боится». Вас? «Детей?» «Он боится, что мы вернёмся обратно и расскажем о тех безобразиях, которые здесь творятся». безобразие Учёный был очень расстроен. «Не может быть. Я, правда, не встречался со здешним повелителем, но по отзывам он милейший человек и жертвует всем, чтобы научить местных дикарей жить по справедливости, соблюдать порядок и плановую систему». Он считает, что мир должен быть организован строго и чётко, как коллекция насекомых». «Нет», — поддержал хитрость Гарольда Ивановича Пашка, «когда встретитесь с этим негодяем, то поймёте, насколько вы неправы. Это мучитель садист. Он уверен, что люди должны жить, как бабочки на булавках». «Не будем отвлекаться, какую часть коллекции вы хотели бы посмотреть». «Все части», — сказал Пашка. «Ну что ж, начнём». Следующие полчаса показались Алисе самыми скучными в жизни. Гарольд Иванович доставал один за другим планшеты с наколотыми на них насекомыми и подробно рассказывал о них Пашке, а Пашка не спеша задавал вопросы. «И если посмотреть на них со стороны, то подумаешь, что перед тобой старый учёный и его верный увлечённый ученик». «Вот и всё», — сказал, наконец, Гарольд Иванович. «Вы ознакомились с моей скромной коллекцией» если не считать той коробочки, которую мне принесли сегодня». Он показал на коробочку с молью, пойманной Пашкой. «Ей я займусь сегодня вечером, когда с вами будет покончено». довольно ли вы, Павел Гераскин?» «Мне жалко, что моя мечта стать собирателем насекомых не сбудется». «Если бы это зависело от меня, — сказал Гарольд Иванович, — ты был бы моим любимым учеником. Но народ, народ требует». «Чего требует народ?» «Ты же мне сам сказал, что народ тебя приговорил». «Ничего я не говорил. Народ ждёт и не дождётся, когда вас убьют». «Ах, не говори страшных вещей, у меня слабые нервы. Как можно меня убить, когда меня все так любят?» «Как жаль», — сказал Пашка, оглядываясь, «что вы не показали мне всю коллекцию. Не думал, что вы будете обманывать меня по мелочам?» «Я? Показал не всю коллекцию?» «А где Сколопендра, Гарольде? Почему вы её скрываете?» «Но она же существует в единственном экземпляре». «В той маленькой комнате?» — Пашка показал на дверцу за письменным столом. стеклянные банки «А ты откуда знаешь?» «Я догадался», — сказал Пашка. «Я только кажусь рассеянным и невнимательным. А в самом деле я всё запоминаю и умею делать выводы». «Впрочем...» — Гарольд Иванович поправил очки. «Я и сам собирался тебе её показать. А почему и нет? Ты же никому о ней не расскажешь». Гарольд Иванович открыл дверцу. За ней обнаружилась маленькая комната, и сквозь дверной проём Алисе была видна узкая кроватка и шкафчик. Из шкафчика Гарольд Иванович извлёк небольшую хрустальную баночку. В ней сидела прозрачная, удивительно гадкого вида, челенистоногая «Вот она», — сказал Гарольд Иванович, показываясь на пороге. «Сколопендра, Гарольди, моё сокровище!» Пашка подошёл поближе. «Руками не хватать!» — испугался диктатор. «Я только посмотрю!» — произнёс дрожащим голосом Пашка. «Посмотрю и умру!» Гарольд Иванович нехотя приблизил банку к лицу Пашки. Алиса уже всё поняла и напряглась для прыжка. Пашка резко толкнул Гарольда, выхватил банку и кинулся к выходу. а Закричал Гарольд, метнулся к письменному столу, выхватил электрическую палку и бросился за Пашкой. Он забыл про Алису. Когда Гарольд пробегал мимо неё, Алиса совершила отчаянный прыжок, сбила с ног Гарольда Ивановича, выхватила палку и кинулась вслед за Пашкой. Гарольд Иванович никогда не занимался физкультурой, и потому, когда он с проклятиями поднялся на ноги, Алиса уже была у входа в тронный зал. Она успела вовремя. Тролль готов был схватить Пашку. Алиса подняла электрическую палку и воткнула её в мохнатый бок чудовища. Запахло палёной шерстью, тролль закрутился на месте от боли. Ещё через секунду Пашка и Алиса выбежали на площадь. А там за эти минуты многое изменилось. Толпа лемуров поредела. Видно, многие поспешили на рабочие места. Но вместо них на площади появились неандертальцы. Сотни разъярённых страшных охотников. Размахивая копьями, они наступали на лимуров и троллей. Их товарищи крутили в воздухе цепями, сбивая с ног охранников. Могучий тролль, утыканный стрелами, как дикобраз, вертелся от боли и ревел. Знатные лица метались вокруг трона. Но и неандертальцам приходилось несладко Многие из них уже упали, поражённые электрическими палками. И в этот момент Пашка вскочил на трон и оттуда закричал. «Стойте! Все стойте!» Его голос перекрыл шум боя. Пашка поднял руку зажатой в ней стеклянной банкой. «Здесь! У меня!» — кричал он. «Стеклянная банка, в которой смерть Четырёхглазова!» «У-у-у!» прокатилась по площади. Одни кричали от ужаса, другие — от радости. Все замерли. И тут из дверей тронного зала выскочил Гарольд Иванович. «Стойте!», essay, «Стойте — кричал он. «Остановите его! Убейте!» Но никто не двинулся с места. Гарольда Ивановича погубило то, что он всегда появлялся перед своими подданными на ходулях и в чёрной шляпе с вуалью. А в маленьком лысом энтомологе трудно было угадать великого повелителя подземелий. Вежа страха и злобы, Гарольд Иванович старался влезть на трон, чтобы отнять у Пашки стеклянку со скалопендрой. И в тот момент, когда его руки дотянулись до Пашки, Пашка размахнулся и со всего маху грохнул склянку о каменный пол. Склянка разлетелась в дребезги. Знатные лица побежали во все стороны, лемуры-охранники кидали палки и падали на колени перед неандертальцами, умоляя о пощаде. Тролли, сшибая всё на своём пути, умчались прочь. Гарльт Иван охнул тонким голосом и упал на спину. И тогда наступила тишина. И в этой тишине Пашка сказал, «Всё, кончился ваш четырёхглазый. Это говорю вам я, Павел Гераскин. Можете жить спокойно».